«Ну и что вы думаете?» — осведомилась я у Виктора Владимировича дома. Светин покачал головой. «Даже не знаю. Я ожидал, что в тот момент, когда вы скажете Эрмитажу, в чем он подозревается, мы увидим в глазах этого морального урода нечто вроде страха. Но он практически не испугался. Он нагло смеялся над нами и был, похоже, уверен в себе. Это ввергает меня в растерянность». да теперь так просто с ним не пообщаешься», — задумчиво протянула я. «Но у меня имеется идея по поводу того, как нам быть». А мне ничего путного в голову не приходит. Поделитесь, Евгения Максимовна. Помните, мой знакомый из милиции, Женя басенков предоставил нам ряд данных относительно жизни Андрея Арсеньевича Леснина. Помимо всего прочего, там имелся список знакомых, деловых компаньонов и бизнес-конкурентов. Что, если попробуете вступить с ними в контакт? Вы думаете, получится? Эрмитаж ведь наверняка позаботится о том, чтобы все каналы информации оказались закрытыми. Со знакомыми, может, и не получится. А вот если пошукать бизнес-конкурентов, те ведь наверняка только и ждут, чтобы вцепиться в глотку уважаемого Андрея Арсеньевича. А как вы думаете, Виктор Владимирович? По-моему, идея просто замечательная. На то мы и порешили... В тот же вечер я просмотрела список, оставленный мне Басенковым. Выбор мой пал на Льва Петровича Шерстопалова.